Голова девятнадцатая. Мать Зарины замерла, потом вдруг погрозила мне пальцем. "Нет, это глупости. Кому я нужна?" "Ты пытаешься вернуть домой дочь", возразила я. Фатима всплеснула руками. "Ой, так ты думаешь, это званк? Или люди Айлин?" выдвинула я встречную версию. Она решила, что не стоит рисковать, лучше устранить возбудителя беспокойство. Зарина поплачет на могиле матери и пойдет под венец. «Не может быть!» — прошептала Фатима. «Очень даже может!» — воскликнула я и прикусила язык. «Что же теперь делать?» — совсем растерялась Хайбекова. Я начала размышлять вслух. Думаю, подлить этиленгликоль в колу вилел мне звонк. Все, с кем до сих пор я общалась, говорили о молодом короле исключительно положительно. Интеллигентный, образованный, в первую очередь думает о народе. Превратил Пхасу в процветающее государство. Умный реформатор, по воспитанию скорее европеец, но уважает народные традиции. «Не похоже, чтобы такой человек захотел лишить жизни мать своей будущей родственницы. Думаю, это дело рук Айлин, которой поручено обучить Зарину всем местным обычаям». Лицо Фатимы медленно приобретало естественный цвет. «Почему ты так считаешь?» «Я встала. Пошли к автобусу. Айлин — подданная короля». Ей дали ответственное задание, а она допустила ошибку, не заметив, как подменили Зарину. Званк интеллигент, но он монарх. Абсолютная власть накладывает на характер человека определенный отпечаток. Представь себя на месте правителя. Как ты поступишь, если служанка упадет перед тобой на колени и признается? Простите, сир, я не усмотрела за девчонкой. Похлопаешь ее по плечу и ответишь, ерунда, дорогая, возьми из вазы шоколадку, съешь и успокойся. Нет, — выдохнула Фатима, — накажу дуру. С прислугой надо быть построже, иначе она от рук отобьется, разленится. Вот и ответ, — кивнула я. Айлин очень испугалась. Она никому не сообщила о побеге Зарины и похитила ее. чтобы излишне активная матушка вновь не выкинула какой-нибудь фортель. Айлин решила избавиться от нее. Нет человека — нет проблемы. «Но как она догадалась, что Зарина у меня?» — простонала Фатима. «Ты всерьез задаешь этот вопрос?» — рассердилась я. «Давай не будем тратить время на глупости. Тебе нужно уехать». аэлин успокоится — а ты в Москве будешь в безопасности. «Нет!» — заорала Хайбекова с такой силой, что торговец, скотивший мимо нас тележку со сладостями, испугался и ринулся в противоположном направлении. Прохожие стали притормаживать и с интересом посматривать на нас. «С ума сошла!» — зашипела я. «Нет!» — тихо повторила Фатима. «Без Зарины!» Я с места не сдвинусь. Я не брошу дочь в беде. Ее вынуждают заключить нежеланный брак. Рашид продал ребенка за гостиницу. Никогда этого ему не прощу. Мы улетим отсюда, только вместе с Зарочкой. Одного не могу понять. Почему вы сразу не направились в аэропорт после удачного обмена? Вздохнула я. уводя Фатиму подальше от места, где на нас таращились любопытные. «Зарина очень умна», — пояснила Фатима. «Она сказала, что спешный отъезд женщин, которые только что прибыли на Бхасу, вызовет подозрение. Званг разозлится на Рашида и отнимет у него контракт. Мы решили сделать так, чтобы король подумал. Зарина сбежала сама». не прибегая к помощи родителей. Поэтому мы хотели остаться на Абхасу до запланированного отъезда. Но улететь не в Москву. Мне этот план показался странным. А Фатима схватилась за горло. — Не могу проглотить, будто какой-то ком, — пожаловалась она. — Успокойся, это нервный спазм, — поставила я диагноз. — Поверь, тебе лучше отправиться в Москву. Патима остановилась, поправила чадру, закрывавшую нижнюю часть лица, и неожиданно спокойно произнесла «Никогда! Я умру здесь, но Зарину не брошу!» Впереди показался наш автобус. Я схватила Хайбекову за плечо. «Значит так, у тебя язва желудка!» «У меня?» — поразилась она. «Ничего подобного!» Я тряхнула Хайбекову. «Слушай меня внимательно. Сделай вид, что у тебя внезапно обострилась язва. Поэтому ты ничего не ешь. Ни в ресторанах, ни в отеле, ни тем более в автобусе». «Я с голоду помру», — возразила Фатима. «Человек способен прожить без пищи месяц, а кое-кто едва отчеканила я. Пить из чужих рук тебе тоже возбраняется». «Будешь покупать пищу в разных супермаркетах и только в герметичной упаковке. Сок в железных банках, печенье в коробках, консервы. Одну порцию. Ничего про запас. Не оставляй еду в номере, в холодильнике. Лопай на месте!» «И что обо мне подумают?» — закудахтала Фатима. «Сумасшедшая европейка чудит». «Да и наплевать тебе на окружающих», — сказала я. «Прояви крайнюю осторожность с Ларисой. Я подозреваю, что бутылку тебе подложила она. Больше просто некому. Веди себя тихо, ходи на экскурсии со Светланой, не расставайся с ней ни на секунду, даже туалет посещайте вместе». «Нет, я хочу с тобой», — захныкала Фатима. Мне оставалось лишь удивляться странному характеру Хайбековой. В ней мирно уживались две полярные личности. Целеустремленная женщина и избалованная девочка. Я буду искать подход Кайлин, узнаю подробности о ней, выясню, где она живет, прослежу, и она выведет меня на убежище Зарины. Следовало с самого начала поступить так. а не бегать по улицам в поисках дома, из окон которого виден планетарий, изложила я свой план. «У тебя здесь нет знакомых», — резонно возразила Фатима. «А без них к высокопоставленной даме не подобраться». «Ты не поверишь, но я успела обзавестись парочкой приятелей», — усмехнулась я. «Ну, усвоила мои рекомендации». «У меня язва», — покорно повторила Фатима. «Я питаюсь только консервами из железных банок и везде разгуливаю со Светланой». «Девочки, давайте скорее, мы вас ждем!» — закричала Лариса. Я взяла Фатиму под руку и крепко стиснула ее локоть. Хайбекова прижалась ко мне и шепнула. «Без дочери я не уеду». «Уже поняла». Одними губами ответила я, подумай о другом, лучше быть живой, чем мёртвой. Зарине нужна мать, будь предельно осторожна. Едва я вошла в холл гостиницы, как в сумочке заработал мобильный. Номер, определившийся на экране, состоял из одних девяток. Голос, прозвучавший из трубки, тоже был мне незнаком. «Привет, как дела?» «Отлично, а у тебя?» «Вежливо ответила я». «В зависимости от того, как у тебя?» Загадочно ответил мужчина. Я решила наплевать на приличие. «Ты кто?» Никита Фролов, представился незнакомец. «Черт побери!» — вырвалось у меня. «Совсем забыла!» «Надеюсь, не о нашем уговоре», — забеспокоился Никита. Именно о нем я ни разу не посмотрела в сторону Геннадия Сорокина. Побежала искать дом, где фотографировали Зарину, и начисто выбросила из головы все мысли про Осмий. Но нельзя же говорить об этом консулу. Люди из детского мира злопамятны, еще сделают какую-нибудь гадость Дегтяреву, которого считают моим гражданским мужем. «У нас проблема», — быстро сказала я. Ее нужно обсудить с глазу на глаз. Кстати, у тебя есть связи с местной элитой?» «Кое-какие есть», — обтекаемо ответил Фролов. Я чуть не запрыгала от радости. «Отлично. В восемь вечера я поговорю с Полом, а потом пообщаюсь с Никитой. Буду подбираться к Айлин с двух сторон. Не стоит нам сейчас беседовать. Я в холле гостиницы. Здесь очень шумно». приезжая в 23:00 в ресторан Старый город. Хорошо, быстро согласился Фролов и отключился. Я спрятала мобильный в сумочку, сделала пару шагов и увидела большой автомат, забитый шоколадками, вафлями и банками с колой. Моментально захотелось сладкого. Незамысловатого пирожного, не элитной халвы. а дешёвого батончика с арахисом и карамелью. Я подошла к железному шкафу и начала внимательно читать инструкцию. Выберите наименование. Нажмите на кнопку, расположенную около выбранного наименования. Опустите деньги в приёмник, расположенный около кнопки у выбранного наименования. Нажмите на клавишу «ОК». расположенную около деньгоприемника, расположенного около кнопки, расположенной около выбранного вами наименования. Внимание! Автомат принимает лишь пхани. Автомат сдачи не дает. Читайте цену выбранного вами наименования с противоположной стороны от клавиши «Ок» выбранного вами наименования, расположенного около деньгоприемника livres расположенного около выбранного вами наименований. С уважением от сети автоматов по продаже выбранных вами наименований. Читая руководство, я впала в гипнотический транс. Но потом вспомнила. Точь в точь такое же устройство, только значительно меньшего размера, находится в Москве около ресепшн салона красоты, где я делаю прическу. Пользоваться автоматом крайне просто. Даже мартышка легко добудет шоколадку. Я порылась в кошельке, нашла нужную купюру, запихнула ее в щель, нажала на красную полоску, подождала несколько секунд и поняла, механизм не собирается выдавать мою покупку. Я поскребла пальцем по небольшому окошку. «Эй, очнись!» Автомат никак не реагировал на мою просьбу. Мне стало обидно. Конечно, пропавшая сумма совсем невелика. Но я хочу батончик. Может, шандарахнуть по панели кулаком? В Москве эта нехитрая мера сразу приводит в чувство любой заортачившийся агрегат. Но, вероятно, на Бхаса меня сочтут хулиганкой. Не стоит портить имидж России. Вздыхая, я выудила из портмоне новую бумажку и, засунув её в отверстие для денег, сообразила. «Да, шутка, ты определённо глупее местных обезьянок, ведь перед носом висит инструкция, где чётко указано «автомат принимает исключительно пхани, а я второй раз кормлю его евро». «Я не жадный человек». Но, как говорил кот Матроскин, хозяйственный. Просто так выбрасывать даже незначительную сумму не хочется. И как мне поступить? Пойти на рецепшен и сказать, «Позовите мастера, я бросила в агрегат с батончиками европейскую валюту. Причем дважды. Прошу прощения, верните деньги». Нет, это невозможно. Портье подумает, что деревней из Москвы никогда не видела автомат и не умеет читать. Слесарю, который будет его чинить, придется дать чаевые. А они окажутся явно больше, чем потерянные евро. Думаю, большинство из вас, пнув на прощание агрегат ногой, пошли бы в номер, но у меня случился приступ скаридности. Нет, не покину холл. пока не получу либо батончик, либо деньги. Я еще раз погладила витрину, за которой лежали батончики, и решила обойти автомат по кругу. Оборотная сторона была обращена к стене, и вот радость, задняя дверка оказалась приоткрыта. Я просунула голову внутрь и поняла, что могу спокойно взять два батончика. Деньги, очевидно, упали в небольшой сейф, расположенный на полу. Я попыталась дотянуться до шоколадок, но не смогла. Чтобы взять их, мне пришлось войти внутрь автомата. Свободного места там было совсем чуть-чуть, но и я невелика. С чувством глубокого удовлетворения я вцепилась в шоколадку и со вкусом чихнула. Уж не знаю, почему у меня внезапно защекотало в носу. Вероятно, в крохотном отсеке никогда не вытирали пыль. Послышался тихий щелчок. Я удивилась. Хотела выйти из автомата и поняла. Дверца неожиданно захлопнулась. Первое мгновение я пыталась ее открыть, но вскоре сообразила. Я попала в плен. Очевидно, чихая, Я нажала на какую-то кнопку, которая заперла замок. А может, хитроумное устройство реагирует на резкий звук. У одной моей подруги дома нет выключателей на стенах. Люстра вспыхивает и гаснет от хлопка в ладоши. Если честно, мне было безразлично, по какой причине заблокировалась дверь. Главное, я отсюда не могу выбраться. в Следующую секунду. Мне пришла в голову другая, на сей раз радостная мысль. Смерть от голода и жажды мне не грозит. Шоколад — высококалорийный продукт. Потом вновь накатило уныние. Спать, свернувшись калачиком на сейфе, крайне неудобно. И еще в моей камере нет ванной, туалета, любимых детективов. Мои раздумья прервал звон. Из одной щёлки выпала большая монета, скатилась по желобу и исчезла внутри сейфа. «Эй, ты...» — послышался снаружи грубый мужской голос. «Где моя конфета?» Я возмутилась. Вот по какой причине туристов из России не очень любят в гостиницах, «Зачем сразу материться?» «Ёп!» – орал дядька. Я схватила батончика быстро вытолкнула его через небольшое окошечко наружу. «Ну, ёперный театр!» – возмутился дядька. «Я хотел скипс, а он мне дал Рафи. Чё за дела?» «Миша, не шуми!» – вплелся в крик женский голос. Какая разница, Скипс или Рафи? Больно ты умная, Ленка, помалкивай. Скипс дороже на целый евро. Вот уж проблема, засмеялась Лена. Забудь. Чё? Взревел Миша. Это ж как? Целый евро. Но нет, отдавай, блин, Скипс, иначе худо будет. Милый, успокойся, попыталась купировать скандал Елена. «Можно вызвать мастера, он совершит обмен». Встреча с ремонтником никак не входила в мои планы. Я все еще надеялась выбраться из плена при помощи собственной сообразительности, поэтому живо сцапала другой батончик и выбросила его скандалисту. «Ой, он тебе еще порцию выдал!» — обрадовалась Лена. «Идиот!» — рассверепел Миша, и начал мерно стучать кулаком по панели, приговаривая «Я хочу скипс, не Рафи и Кнотии». От грохота у меня разболелась голова. Я заорала «Сейчас же прекрати, сам идиот!» «Ты слышала?» — упавшим голосом спросил Миша. «Что?» — не поняла Лена. «Он со мной разговаривает», — пояснил муж. «Говорила тебе». «Не пей местную водку на жаре», — запричитала жена. «Уходим отсюда!» «Он живой!» — бормотал Миша. «Господи, пошли мне терпение!» — взмолилась Елена. Послышался шорох, малоразборчивые звуки, и скоро установилась тишина. И тут у меня в сумке ожил сотовый. «Мусенька, ты как?» — зачистила Маруся. «Не спишь?» нет Тихо ответила я. «Всё отлично. Как погода?» — продолжала Маня. Из щели снова выпала монетка. На этот раз я была более внимательной и выдала покупателю нужный товар. «Муси, не молчи!» — потребовала Маня. Я отпускала товар, шепнула я секундочку. «Что?» — поразилась Машка. «Пожалуйста, не задавай много вопросов», — взмолилась я. «Чёрт, подожди!» По понеслась вниз новая порция денег. Кто-то хотел воду. Я вывернула руку, дотянулась до круглой банки и начала пропихивать её наружу. В отличие от батончика, банка никак не желала покидать автомат. «И где мой лимонад?» — загрохотал по-французски грубый бас. «М-м-м!» — заволновалась Маня. «Ты вообще где?» «Перезвоню спустя минуту», — прошептала я и, положив телефон в какое-то углубление, посильнее нажала на банку мятного безумия. «М-м-м-м!» бесился мужчина. Судя по выговору и лексике, он был чисто породным парижанином. И мне стало приятно. Слава богу, не одни русские мужики-хамы. «Жорж, прекрати!» — сурово сказал женский голос. «Ты не дикарь!» «Заткнись, Анетта!» — рявкнул супруг. «Пусть даст воду!» Автомат сломан, резонно предположила жена. «Черт, он с ума сошел!» — негодовал Жорж. «Выталкивает банку через прорезь для шоколадок!» «До меня дошло, что колу нужно выдавать в другом месте!» Я воскликнула «Вот дура!» «Слышала?» — обомлел Жорж. «Я жива сцапала новую банку лимонада и лихо отправила ее французу». «Что?» — с раздражением спросила аннета «Он разговаривает!» «Кто?» «Он!» «Не следовало тебе пить местный алкоголь!» — рявкнула Аннетта. «Бери дурацкую банку и вали в номер!» «Тише, тише, дорогая!» — залепетал Жорж. «Не нервничай, уже бегу. Не злись, моя сладкая капустка!»